Глава шестая Площадь с дирижаблями была огромна, и там все время что-то двигалось. Одни воздушные судна отходили от высоких, тонких башен, другие, напротив, причаливали. Поток пассажиров казался неиссякаемым. Еще бы, чуть дороже дилижансов, дирижабли были куда быстрее и куда комфортнее. К сожалению, знала об этом я только из книг. Дядя и тетя предпочитали путешествовать телепортами и без нас с Жаном Филиппом. Как говорил дядя Жерар, мы резко ограничивали мобильность. Не знаю, была ли на меня ориентировка и тут, но сейчас я выглядела, словно родная сестра Шарля, который тоже был не слишком на себя похож. Двое неприметных родственников, брат и сестра. с фантомными вещами в руках, поднимались по лестнице одной из башен. Не слишком удобной лестнице, узкой и крутой, поэтому на нас постоянно наталкивались спускающиеся. Шарль мужественно принимал удары судьбы в их лице. Я же за его спиной чувствовала себя защищенной, особенно потому, что была уверена, уж он-то не забыл наложить на себя щит. поэтому мелкие стычки были куда более болезненными для его противников. Вон как скривилась толстая дама, пытавшаяся его протаранить. Окна в башне были узкие и мутные. Наверняка, чтобы пассажиры не отвлекались, глазея на город с высоты. Посмотреть и потом можно, с борта судна, там великолепный обзор с палубы. Я задрала голову. Ого! «Сколько еще подниматься?» «Лестница бесконечная, что ли?» – проворчала я. «Не могли сделать локальные телепорты, чтобы снизу раз и на вершину башни?» «Могли», – легко согласился Шарль. «Но стоимость их вошла бы в стоимость билетов, увеличив их раза в два». «Так-таки в два», – засомневалась я. «Может, в три, это нужно считать». Магия прилично увеличивает стоимость услуги. Он повернулся ко мне, собираясь что-то добавить, но тут на него скатился Инор, пихнул в бок, ударился и возмущенно охнул. Торчат всякие, словно на площади, процедил он неприязненно. Пройти мешают. Это лестница, не парк для гуляний. Места, чтобы пройти, предостаточно, не согласилась я. выглядывая из-за плеча Шарля. «Вот и проходите», — буркнул Инор, еще раз на нас посмотрел, нахмурился и начал спускаться. «Мы проходим», — бросила я ему вслед. «Это вы не смотрите, куда идете, а потом ругаетесь». Инор возмущенно повернулся, наверняка собирался сказать какую-то гадость. Вон как ноздри гневно раздувались, но тут снизу позвали. Инор проблеял. «Иду, дорогая!» Потерял к нам интерес и стал спускаться столь резво, что дорогой его почти не пришлось ждать. «Мы не привлекаем внимания, если ты не забыла», прошептал Шарль. «А этот тип нас точно запомнил». «Все равно мы сейчас на себя не похожи», отмахнулась я. «Запомнил и запомнил, что с того? Он же не нас запомнил, а совсем других». «Один полечу». неожиданно бросил Шарль. Этот запомнил не нас, а другой обратит внимание и применит различитель иллюзий. И сразу встанет вопрос, а куда это собралась невеста лорда Альвендуа в компании некоего буле? Поэтому либо ты выполняешь мои требования, либо отправляешься к дедушке и Франциску. Правоту его я признавала, но когда говорят в подобном тоне, делаешь все наперекор. Это у Докибов в крови. Если уж на то пошло, я могу в гости к Люсиль отправиться, оскорбилась я. Да хоть к Кальвиндуа, отрезал Шарль. Проводить до телепорта. Я бы развернулась и гордо ушла, бросив через плечо, что не нуждаюсь в провожатых. Но ведь в этом случае Мажанок отправится в монастырь один. И мало того, что отправится «Еще и непременно узнает что-то интересное. И мало того, что узнает, так еще и мне не расскажет. Разве что Франциску и то, если того увидит. Вот гад! Я зло засопела!» «Так как? Слушаешь мои указания и идем дальше или возвращаемся?» Гад стоял и гадски улыбался, ожидая моего решения, словно я действительно могла отказаться от полета на дирижабле. «Да мы уже почти поднялись!» «Идем!» Я решила не держать зла на того, кто отвечает за магическую поддержку нашей миссии, и продолжила разговор, начатый до столкновения с хамоватым инором. «Вот ты говоришь, что магия прилично увеличивает стоимость услуги, но я точно знаю, что на дирижабле в двигателе она используется». Победно посмотрела на Шарля и продолжила подъем, уверенная, что уж он-то не отстанет. Пассажиры с пришедшего дирижабля закончились, на нас больше никто не скатывался. Возможно, поэтому Шарль не стал меня обгонять, а пристроился рядом. — Там гибридные двигатели, механомагические, — пояснил он. Магия используется по минимуму, для увеличения КПД и, как результата, скорости. А телепортационная — самая затратная. — Неужели? — Неужели? Он неожиданно щелкнул меня по носу и сказал, «В следующем году у вас будет курс по сравнительным энергозатратам на разные магические действия. Ух, сколько придется пересчитать! Даже сейчас страшно вспоминать! Самое время затратная дисциплина в академии». «Нужно было свои способности применить», — ехидно сказала я. «Какие?» «Предсказательские. Входишь в транс — и строчишь ответы один за другим. Для себя и для товарищей. Заодно практикуешься. Практика для настоящего мага должна быть на первом месте. Он хохотнул. Если бы это было столь просто, мало войти в транс, нужно правильно сформулировать вопрос. Да и ответ бывает такой размытый, что за ответ к задаче его не принял бы самый тупой преподаватель. А в академии тупых не держат. так что лучше по старинке, с карандашом и бумагой. Правильно сформулированный вопрос у меня был. И давно. А что ты делал у монастыря? Ничего не делал. Мы туда еще не долетели. И взгляд такой честный-честный. В точности, как тогда, когда заявил, что едем знакомиться с его родителями. Эх, зря я тогда не подыграла. Хоть посмотрела бы, как стал бы выкручиваться. «Ты понимаешь, о чем я?» Ректор Фурнье говорил, что ты проверял что-то из видений. «Там?» Он удивился столь естественно, что я чуть не поверила, но вовремя вспомнила, что притворяться он умеет не хуже Вивианы. «Копая землю у монастыря? Фурнье такое сказал? Ты уверена?» Теперь я не была уверена уже ни в чем, а тут Шарль меня еще и добил. «Николь, к слову, такие разговоры нас тоже демаскируют. Давай их отложим на потом». «На потом?» Я скептически хмыкнула. «Которое никогда не наступит?» Я уже давно поняла. Любые неудобные разговоры сворачиваются под благовидным предлогом. На самые волнующие вопросы никогда не ответят полно и честно. А все, что важно, приходится выяснять самой. «Поверь, потом оно всегда наступает», — торжественно сказал Шарль. «Главное понять, что оно уже наступило, а то можно пропустить, и вместо «потом» получишь уже поздно. Все, пришли». Мы стояли на огромной причальной площадке с обычным указателем, на котором на дощечках мелом накорябаны пункт назначения и время отправления. Нужный нам дирижабль отлетал совсем скоро. так что даже постоять на площадке и осмотреться не получилось. Шарль сразу потащил меня к трапу. «Мы хоть двигатели посмотрим?» — жалобно спросила я. «Которые механомагические?» «Инарита, кто ж вас до них допустит?» — дружелюбно улыбнулся, проверяющий билеты Инор. «От двигателей зависит безопасность всего судна, так что даже не думайте туда лезть, а то в стражу сдадим, Пусть выясняют, зачем вам двигатели и не собирались ли вы что-то там испортить. Он столь сурово посмотрел, что Шарль счел своим долгом сказать. Не полезет, я лично присмотрю, чтобы она из каюты даже не выходила. И запер, запер в каюте, гад. Нет, конечно, не так, как в монастыре. Ключ в замке снаружи не проворачивал, но сказал, чтобы без него не выходила. А я так мечтала посмотреть на уплывающий вдаль ланже. Сверху посмотреть, а не выворачивая шею перед окном. Разве бы мы привлекли внимание на палубе? Там наверняка сейчас ходит и восхищается толпа, в которой мы бы удачно затерялись. Соблазн выбраться наружу был велик, и все же я ему не поддалась. Если уж до кибо пообещали что-нибудь, это что-нибудь надо непременно выполнить. пусть даже это всего лишь обещание не выходить из каюты. Я вздохнула и приникла к окошку. Оно было небольшим и не слишком чистым, и все же даже через него была прекрасно видна удаляющаяся столица, огромная, залитая ярким солнцем, в лучах которого сиял шпиль главного Шамборского собора. Впервые я попала туда совсем маленькой, с дядей, и была поражена величием сооружения. В нем даже взрослые казались себе мелкими и ничтожными, что уж говорить о маленькой девочке. Тогда я не удержалась от соблазна захватить на память пару маленьких песчинок из чаши, освященной самой богиней, как утверждал священник. Кто знает, не они ли спасли мне жизнь, когда я столь удачно помолвилась с Бернаром. Но сейчас собор выглядел игрушечным, как и остальные здания, словно кубики в детском игровом наборе. Просидела я перед окном до ужина, завороженно наблюдая за проплывающими внизу ниточками дорог, зелеными комочками лесов, желтыми прямоугольниками полей, голубыми ленточками рек, речушек и ручейков. Если бы я не опасалась применять магию, то могла бы разглядеть... в мельчайших деталях все, что только замечала. Но Шарль сказал «Маскируемся», значит, никаких лишних магических действий. Просидела я в одиночестве до ужина, который принесли в каюту. Наверняка по просьбе брата, который ради того, чтобы поесть, даже снизошел ко мне. «Не скучала», — бодро поинтересовался он. «Наверху было бы интереснее», — намекнула я. Вряд ли там разгуливают толпы магов с различителями иллюзий. «Нам одного хватит», – невозмутимо ответил Шарль. «Заметь, даже не мага, а артефакта. И вся маскировка на смарку». «Боишься меня скомпрометировать?» Поддела я». «Скорее себя», – не согласился он. «Компания опальных леди не самая подходящая для мага, собирающегося строить карьеру в столице». но так и не ехал бы никуда, бросила я несколько огорченная, что не дождалась комплимента. Пропустить, как ты будешь громить еще один монастырь? Ни за что. Я пока ни одного не разгромила, возмутилась я. Я и была-то только в одном. Он сам шумел и пытался развалиться, согласился он. Николь, я же там не пять минут стоял. Там сработала система оповещения. Громко сработало. указывая на акт вандализма. А вскоре ты свалилась из стены, вместе с его величеством. Может, так монахинь сзывали в трапезную, предположила я. А вы с Франциском были не голодны? Он нагреб в ложку из тарелки странно выглядящее рагу и внимательно его осмотрел перед тем, как положить в рот. Пожевал с задумчивым выражением лица и вынес вердикт. Есть можно. Я решила довериться его мнению, тем более, что обед благополучно пропустила, и ужин, даже самый невкусный, был сейчас весьма кстати. Лишняя худоба, полученная при снятии второго блока, пока до конца не ушла, а еще временами накатывала противная слабость, недопустимая для мага. Эта дернется рука не вовремя, и еще одним монастырем станет меньше. Богиня, при чем тут монастырь? Я возмущенно посмотрела на Шарля, но он ответил недоумевающим взглядом. «Ужасно подозрительный тип. Никогда бы не подумала, что когда-нибудь соглашусь с Вивианой, но в отношении Буле она совершенно права. И вообще, Буле на редкость противная фамилия. Вот повезет его невесте, наверняка столь же противной и Норите, как и ее жених». «А она какая?» – не удержалась я. Кто? Твоя невеста. Похоже, мне удалось удивить Шарля. Он так и замер с ложкой, поднесенной к рту. Впрочем, там все равно почти ничего не было. Возможно, он просто решил, что такая малость погоды в его желудке не сделает? С чего ты вдруг о ней спрашиваешь? Стало интересно, как она тебя выдерживает? Никак. Понятно, значит, уже не выдержала. Не смогла не съехидничать я. Еще бы, с таким характером. Если даже это было и так, Шарль ничуть не расстроился от моего недипломатичного заявления. Напротив, расплылся в улыбке и ответил. Увы мне, увы, не у всех неприятный характер искупается возможностями, потенциально приобретаемыми в браке. А то бы леди вы тоже остались бы без жениха. Антуан хотел на мне жениться и тогда, «Когда я не была еще Декибо», — возразила я. «Значит, его привлекает что-то другое. Альвин Дуане из тех, кто женится по любви». «И что же, по-твоему, у меня есть?» — фыркнула я насмешливо. «О любви речь не идет, мы помолвлены с детства. И потому, что моя тетя и мама Антуана — близкие подруги. Это уж потом появилась возможность прибрать к рукам состояние Декибо». «Потом?» Физиономию Шарль скорчил такую, словно был уверен, что я Декебо по крови, а значит, могла претендовать на состояние и не будучи введенной в рот. Не на это ли рассчитывала семья Антуана? Если тетя Элоиза знала, кто мой настоящий отец, могла проговориться подруге, поделиться пикантной тайной моего происхождения. И та решила, что возможность захапать состояние Декебо – Сторицей окупит поднявшийся в результате такой попытки скандал. Призрачная возможность уверена, корона бы решила, что бесхозное имущество ей нужнее, и семье Антуана ничего бы не перепало. Разве что самая малость, никак не окупающая репутационные потери. А размышляла я над этим весь ужин и остаток вечера, который я также провела у окна. Но наблюдения казались теперь не столь привлекательными. Вечерело, проносившиеся внизу картины становились все невнятнее, пока окончательно не покрылись непроницаемым пологом ночи. Изредка вспыхивающие огоньки не искупали общей унылости вида. Так что я посидела, позевала и легла спать. Утром мы встретили в Дюфлуи. Когда я проснулась, дирижабль ощутимо замедлял ход, вплывая в пределы города. Монастырь был прекрасно виден. Он находился на возвышенности и сейчас ярко подсвечивался золотыми солнечными лучами, бликуя красочными витражами, что придавало картине вид волшебный и торжественный. Становилось понятным, почему принцесса выбрала именно это место для постоянного проживания. Наверняка здесь Все горести казались не столь горькими, а вид из окна дарил счастье, которого ей столь не хватало в жизни. Почему я думаю, что не хватало? От счастливой жизни в монастырь не сбегают. Причальная башня торчала одинокой мачтой на противоположном от монастыря конце города. Наверное, чтобы паломникам путь не казался легким. Или чтобы желающие остаться здесь навсегда Еще раз хорошо подумали, насладившись живой атмосферой чудесного старинного города. Позавтракали мы в кафе прямо на дирижабельной площади. Шарль сказал, что торопиться некуда. Все равно без разрешения настоятельницы нас даже в монастырь не пустят. Не то что в келью принцессы Валерии. Впрочем, в келью я и не торопилась. Сидя на террасе и наслаждаясь мягким осенним солнцем, в компании чашки с ароматным отваром и парой пирожков. Шарля я за компанию не считала. В отличие от пирожков, он на меня действовал раздражающе, даже когда молчал. А уж когда говорил... Почему-то оказывалось, что ни на один заданный вопрос он не отвечал. Зато в результате у меня появлялась куча новых. И почему Бернар не видит Франциско? в компании с ним были бы намного романтичнее и поездка, и этот завтрак. Уж мой настоящий жених нашел бы пару комплиментов для меня, не то что этот надутый на весь мир Булле. Не зря его невеста бросила. Или зря? Да, зря. Он же совершенно не страдает, а нужно бросать так, чтобы мучился от осознания потери. Уж я бы... Пойдем? Совершенно нестрадающий Шарль словно ждал, пока я допью последний глоток из чашки. «Монастырь от нас не убежит», ответила я, размышляя, а не выпить ли еще одну чашку перед общением с настоятельницей. Перед общением со столь серьезными особами никакие предосторожности лишними не будут. Вряд ли, конечно, еще и это захочет, чтобы я влилась в их тесный сестринский коллектив, но все же я пыталась оттянуть встречу с ней до последнего. Не нравятся мне настоятельницы, и все тут. Монастырь нет, а вот у настоятельницы могут оказаться дела, которые она не станет откладывать ради встречи с нами. Поднялась я неохотно, и только после напоминания, что мы сюда приехали не на свидание в кафе, а по делам. После слова «свидание» я подскочила, как ужаленная. И еще чего не хватало. Свидание с Буле. Это не понравится не только Антуану. но и Бернару, если, конечно, кто-нибудь из них узнает, и дедушке. Дедушке тоже говорить не стоит. Городок был небольшим, поэтому мы решили пройтись пешком. Точнее, Шарль решил размяться после завтрака, как он сказал. На самом деле я подозревала, что у него заканчиваются деньги. Он же и билеты покупал, и за завтрак платил. Я же в ланже предлагала хотя бы разделить траты, но он тогда посмотрел так, что все слова убеждения примерзли к языку. Магию использовал, не иначе. Хотя после завтрака я бы предпочла неторопливую прогулку с разглядыванием местных достопримечательностей, шли мы быстро и поэтому вскоре были уже у монастыря. Внутрь нас запустили и даже пригласили пройти в приемную. Но вот там ожидание затянулось. Разговаривать с Шарлем я боялась, подозревая, что опять могу ляпнуть что-то неподходящее для этого места. Он тоже молчал и лишь осматривался. Но что здесь осматривать? Помещение небольшое, из достопримечательностей только богато украшенный портрет неизвестного лорда в старинной одежде. Явно мага, вон сколько драгоценностей, похожих на артефакты. Нет, артефакты носили и люди без дара, но не в таких количествах. А у этого все пальцы в перстнях, серьга с огромным рубином, да еще и медальон. Медальон с изображением саламандры.